Игр для взрослых. В детстве я не хотела становиться взрослой. Взрослые мне не нравились, потому что с ними было скучно. И разговоры были скучны, и занятия. Иди кушать, пойдём в магазин, давай помоем посуду, иди убери свою постель, ты сделала уроки. Самым ужасным было то, что они в праздники любили часами сидеть за столом, есть и вести нескончаемые разговоры. Как это вообще возможно, просидеть на месте весь вечер? Долго ты будешь вертеться? Это мне, как вы понимаете. Сколько можно бегать и болтать глупостей? Мне казалось, что бегать можно сколько угодно, а глупости болтать вообще прекрасно. А также лепить из пластилина воинов и колесницу, лежать под диваном, разрисовывая карандашами ящик для белья и читать книжку под одеялом, включив фонарик а весной пускать бумажные кораблики по ручьям и мерить лужи в новых резиновых сапогах. На новогодний утренник сделать костюм поросенка, приклеив бумажный пятачок пластырем к носу и протнув хвостиком из розовой мягкой проволочки новые полосатые шорты. Летом быть индейцем, кидать ножик в сосну, играть в штандера, в резиночку и в классики, собирать фантики из-под жвачки, лазить через забор настройку Я выбегала на улицу с горящими глазами. Впереди было еще сто тысяч интереснейших дел, в которых взрослые не смыслили ни бельмеса. Я искренне не хотела расти, но все равно выросла. И вот что поняла. Мне кажется, что люди делятся на взрослых, которые забыли, что когда-то были детьми, и взрослых, которые забывают о том, что они взрослые. Мы безошибочно определяем своих. У настоящих взрослых когда заканчивается рабочий день, развлечений не так-то много. Номер один. Они опять сидят за столом. Рестораны. Мясные, рыбные, японские, китайские. Вина. Покупка толстых книг, попытка выучить французские названия какой год в какой провинции был солнечным и урожайным. Соревнования, кто закажет вино лучше и дороже. Долгое смакование и разговор на эту тему – Хотя мне почему-то кажется, что если заклеить этикетки, не все отличат на вкус одно от другого. Ну, может, мне и на самом деле кажется. О, Мадонна, я сейчас умру. После выбора вина начинается другая игра. Называется «Светская беседа». Вы где, с кем, на каком автомобиле? Где загородный дом? Какая сумочка? Где учатся дети? Где отдыхаете летом? У вас есть виловницы? Частный самолет? Это я с Элтоном Джоном. Он пел у меня на дне рождения. «Вы сами готовите на Новый год? Вы же устанете, дорогуша! может третий сезон приглашаем повара-француза. Бесподобно!» Игра эта бесконечно и ведется на разных уровнях. Заодно этот уровень и демонстрирую Когда я попадаю в такую передрягу, то быстро ем и тихо смываюсь из-за стола куда-нибудь в уголок на диванчик, захватив по дороге книжку. Часто там и засыпаю, а народ все сидит, все пьет и ест. Развлекается. Ну и основная и, не спорю, самая увлекательная игра – привлечь противоположный пол. Поиск и обсуждение методов для его привлечения. Огромная мировая индустрия, работающая на это. Автомобили, мода, фитнес, парфюмерия, косметика, косметология, пластическая хирургия. На этом все, друзья мои. Вот на каком фундаменте стоит здание, где проводят свободное время взрослые мужчины и женщины. Как правило, среди них много по-настоящему богатых и успешных людей. Ну а что же взрослые дети, которым я симпатизирую больше? Они на самом деле тоже любят выпить и пожрать, и за тёлками приударить, и мужикам глазки построить. Но это, к счастью, не всё. Ещё им с не меньшей силой нравятся развлечения типа прыгнуть с парашютом, погонять на велике, поиграть в хоккей, нырнуть в морскую пучину, заняться фотографией, снять ролик, написать песню, научиться танцевать, готовить, писать стихи, заниматься вокалом, живопись играть на гитаре, барабанах, трубе и расчёске. С такими людьми мне намного проще и веселее. Они не боятся быть смешными, глупыми или бедными. Все детские особенности при них. Врут три короба, сочиняют научно-фантастические рассказы. Действуют на нервы, часами тренькают на гитаре. Видят мир в розовых очках, пишут стихи и песни. Лезут куда ни попадя, в горы, на дно морское, подбирают животных, тащат в дом, пачкают одежду, играют в футбол или рисуют. «Глянец» нам всячески пропагандирует взрослую жизнь. Крутые машины, сумки, курорты, спа, как соблазнить богатого мужчину, какие вина надо пить, какую недвижимость иметь. Короче, всё то, о чём можно будет поговорить взрослым людям за столом. А придумывать эти машины, сумки, дома, самолёты и всё остальное будут взрослые дети. Потому что это ужасно интересно и весело!